Второй раз я очнулся уже поздним вечером. За окном было темно, а на стенах вспыхнули лампы. Рад, что вы пришли в себя, Матвей, сбоку раздался к а р к а ю щ и й голос. На стуле рядом сидел жилистый старичок с седой козлиной бородкой и б л е с т я щ е й под лампами л ы с и н о й На длинный нос опирались круглые очки, за которыми прятались хитрые серые глазки. Он сидел в таком же сером и безвкусном костюме и больше напоминал крысу. Но стоило так подумать, как от мужчины п о в е р и л о с смертельным холодом. Нам следует кое-что обсудить, продолжил он с той же лицемерной улыбкой. Вы ведь не Годунов? Пробормотал я, сгоняя с себя остатки сна. Нет, что вы? Замахал он руками. Конечно, нет. Куда мне до господина ректора? Но мне сказали, что я должен встретиться с ним. Честно говоря, беседовать с очередной хитрой мразью мне не хотелось. Сперва светлов, теперь вот это, и что-то мне подсказывало, что парочку связывали довольно крепкие отношения. Вы обязательно поговорите, кивнул мужчина. А теперь давайте посмотрим, что вы из себя представляете. Он протянул ко мне руки, но я не спешил подставлять свои. Разве боя с лишними мало? Хмуро спросил я. Вы тоже собираетесь забрать у меня силу? Ну-ну, Матвей. А вот теперь его голос стал холодным. Не стоит разбрасываться подобными обвинениями. За такое, знаете ли, по головке не погладят. Взмахнул ладонями. Ну же, мне необходимо узнать, насколько вы подходите нашей академии. Это моя работа, в конце концов. Значит, вы должны были проверять меня сегодня днем. Я присел на кровати и все же полил с в о и л а д о н и на е г о Почему тогда послали Светлова? Сергей Светлов довольно сильный и опытный маг. Тихо произнес незнакомец, прикрыв глаза. Он должен был все разъяснить и без моей помощи. Видимо, присутствие группы лишних сбило его энергоканалы. Ага. Как же? Рассказывай мне. Но вслух ничего не сказал. Мужчина п р о с и д е л в одном положении несколько секунд, а потом внимательно посмотрел на меня. Что ж, господин Волков, думаю, не имеет смысла отрицать, что в ваших жилах... Течет кровь истинного, <хе -хе> уж простите за тавтологию истинного. Он хрипло посмеялся и продолжил. Однако я хотел вернуться к моменту с лишними и вашей борьбой с ними. Что именно произошло? Каким образом вы смогли одолеть злых духов? Может, кто-то из наших патрульных вам помогал, но вы этого даже не поняли? Или же воспользовались неким артефактом? Я понятия не имею, о каком артефакте вы говорите. Вырвал свои руки из его. Эти аристы снова пытаются прикрыться, и для этого наняли такого заморыша. И мне точно никто не помогал. Я невольно повысил голос, но тут же взял себя в руки, хотя ситуация жутко бесила. Ваша стажёрка, как её? Клавдия к а к а р а Вот, Клавочка. Она оказалась между двух монстров, словно брошенный щенок и брошенный вашими сильными и опытными магами, передразнил его я. Что мне оставалось делать? Пришлось прикрыть девчонку. Это я знаю. Мужика явно раздражала моя манера речи, но он сдерживался. Но быть может, вы даже не поняли, что Светлов помогал вам. Ведь именно так, по его словам, и произошло. Вы же бред! с вызовом выдохнул я. Ваш хваленный м а г пытался вытянуть мою магию, а потом скакал с напарником на крыше от всего лишь одного лишнего. Я же. Хватит, Матвей! Впервые мужичок поднял на меня голос. Поверьте, будет лучше, если об этом никто и никогда не узнает. Я сильно сомневаюсь. Что такой не... неопытный маг, как вы, мог справиться с монстрами из иной реальности? К тому же семья Светлова довольно знатна, чтобы вот так просто бросаться в их сына столь грубыми обвинениями. Подумайте хорошенько, прежде чем говорите что-то такое вслух. Вот значит как? Хмыкнул я. А мне казалось, что истинные должны защищать всех людей, а не только избранных и богатеньких волков. Так и есть, м у ж и ч к а перебил уже знакомый мне властный голос. Из тьмы появился ректор, но теперь он был в простецкой одежде. Джинсы туфли темно-синяя рубашка. Он строго посмотрел на моего собеседника. И тот моментально подскочил на стуле. Арсений Петрович, оставьте нас. С вами я поговорю позже. Но господин ректор, уйдите. Более грубо произнес брюнет, и мелкий мужичок подчинился, мигом ретировавшись. Ректор же подошел ко мне и присел на освободившийся стул. Ну, как себя чувствуешь, Волков? Фамилию он произнес с некой насмешкой, что мне совсем не понравилось. Неужто узнал обо мне? Вроде нормально, спокойно ответил я, уже готовясь к очередной нервной беседе. Успокойся, х м ы к н у л ректор. Я за тебя, в отличие от этих умников, г и я н у л в сторону двери. Сегодня ты здорово себя проявил, и это определенно заслуживает похвалы. И в каком же виде она проявится? подозрительно переспросил я. Оставить меня в живых? И это тоже, хмыкнул он. Но перестань зубоскалить. У меня не так много времени, чтобы переубеждать тебя или пытаться как-то оправдать поведение своих студентов. Пускай это делают другие. А к тебе есть иной разговор. Я заглянул в его глаза и увидел в них бескрайнюю печаль, усталость. а еще мудрость и силу, да ту самую силу, которую ощущал в борьбе с гопотой и лишними. И это мне понравилось. Если светлов и этот лысый х м ы р ь изначально вызвали у меня неприязнь, которая потом подтвердилась, то ректор казался их полной противоположностью, и ему хотелось верить. Поэтому я позволил себе хоть ч у т о к расслабиться. Слушаю вас, господин ректор, с добродушной улыбкой произнес я. Вот так-то лучше. Он хлопнул меня по ноге. А теперь давай обсудим то, что произошло в человеческом мире. Ты смог убить двух лишних, и концовку вашей потасовки я застал, так что можешь не слушать ни светлого, ни подхалимака Вригина, никого-то другого, кто будет утверждать, что это невозможно. Тебе лучше прогнуться под м н е н и е м более высокого дома. Я этого не допущу, так как сам являюсь свидетелем. Я и не собирался. Вот и молодец, кивнул ректор. Парень, ты не глупый, уже заметил, как в нашей академии обстоят дела. Увы, финансирование от государства довольно скудное, а вот знатные семьи с радостью прилично платят нам, лишь бы их Отпрыски обучались в столь престижном заведении, и теперь надо перед ними присмыкаться? – кривился я. – Ну, это уже твое дело, – хмыкнул мужчина. – Но лично я не советовал бы. Кто-то другой так и делает, но не я и не ты. Пронзил меня пристальным взглядом. У вас есть власть и почет, понятно, что вас никто не тронет. А что есть у меня? Ничего. С лукавым взглядом ответил он. В том-то и дело, Матвей, у тебя нет ничего. Тебе не надо бояться за свой род, за свою семью или близких. Никто их не тронет, так как их попросту не существует. Вообще-то Света и Аня. Ой, д да о б р о с ь Ректор оперся о спинку. Света мне все рассказала. Уж прости, но против меня у нее не было никаких шансов. Почему-то я в этом не сомневался. Но они все равно у меня есть. Вы знакомы всего несколько дней. Да, и за это время стали семьей. Фраза вышла эмоциональной само собой. Семей? ь Ректор почему-то поджал губы и отвел взгляд, будто я задел его за больное. Что ж, о т ч а с т и я тебя понимаю. Возможно, ты прав, Матвей, и все равно в мире есть всего лишь два человека, за которых ты переживаешь, и это в разы облегчает твою судьбу. Так что он развел руками. Добро пожаловать в клуб. Очень смешно. Криво усмехнулся я. И каков членский взнос? Работа, Матвей. Мужчина резко наклонился ко мне. Качественная работа. Эти идиоты из знатных семей только и могут, что тешить свое самолюбие или тешить на него, смотря у кого какие э р о т и ч е с к и е предпочтения. Но моей академии не хватает сильных магов. Они встречаются крайне редко. И ты, мой друг, как раз один из них. Неужели? Все так, Матвей. В глазах ректора вспыхнуло пламя. В буквальном смысле маленькие огненные языки вырвались из глазниц, чтобы тут же исчезнуть. И мне плевать, кто ты и откуда. Я вижу в тебе силу, а еще правду. Ты желаешь за нее бороться, защищать невинные души, помогать слабым. Раньше я был таким же, потому готов дать тебе шанс. Но у меня остался лишь один вопрос. Какой же? Примешь ли ты мое предложение и станешь лучшим истинным за последние десятилетия?